Мальчишка-пастушок звенел в то утро как качеток. Стадо поравнялось с нашим двором. Погоняя коров пастушок улыбался мне во всю рожицу. "Тётрушка, толганай", сказал он. "Сыончу, давайте мне плату за хорошую весть. Снаха деда Джерабек родила, да ну, когда родила, на рассвете мальчик или девочка?" Девочка тётушка толганай сказали, что имя её будет Жаворонок, потому что родилась она на заре, как жаворонок. Вот и хорошо, пусть долго живёт. Спасибо за добрую весть. Очень тронуло меня, что этот мальчишка-сирота так радовался тому, что кто-то родился на свет. Довольная этим, я пошла домой. И как это могло случиться, что в ту минуту я забыла о том, о чём думала и днём, и ночью. Я крикнула в воротах: "Алиман, ты слышала новость? Снахаджаре бекара дела, девочку слышала. Бедняжка так тяжело переносила. Слава богу, благополучно. И не договорив о сиклас, словно камень попал на больной зуб. Лиман стояла молча, опустив глаза и добила, прикусив губу. Что подумала она в тот миг? Может, у неё мелькнула мысль, что когда она родит, никто не будет с такой радостью оповещать об этом людей. Мне стало невыносимо жарко от стыда за свою неловкость.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 «Что с тобой? Тебе не здоровиться?» — спросила я. «Нет, мама», — ответила она. «Может, тебе трудно на работе? Полежала бы дома». «Да нет, не трудно, мама». «Табак не зать, какая же трудность», — сказала она и пошла на работу. «Тогда я решила, что больше тянуть нельзя». Надо сейчас же сказать, что нечего ей стыдиться, что все новорожденные одинаковы, и что ее ребенок будет для меня родным. Буду нянчить его, как нянчила своих детей. Пусть она поймет это, пусть не вешает головы, пусть живет гордо, смотрит людям в глаза смело. Она имеет право быть матерью. С этими мыслями я выбежала за ней, окликнула её: "Алеман, подожди минутку. Разговор есть. Постой". Она сделала вид, что не услышала, ушла, не оглянувшись. Весь день переживала, я думала: "Не, так дальше нельзя. Вечером скажу обязательно. Так будет легче и ей, и мне".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 Он молча вошел в калитку с большой охапкой зеленой травы, так же молча бросил траву в кормушку корови и только тогда сказал негромко, «Тетушка долгонает.